Как быть или не быть? Ну и вопрос. Способен разум противостоять прощам и стрелам спятившей Фортуны, или клинком оскались положу конец страданиям и в смерть, как в сон, ни глубже нет, ведь сон врачует сердце, все язвы и изъяны бытия, которым плоть наследница, Вот где предел благоговейных вожделений в смерть в сон сны в смертном сне смотреть однако смотря какие это будут сны после того как истаскаем жизнь нужна хоть передышка есть резон для тяготы земного бытия, иначе как терпеть тычки смешки, бесчестие, неправду, угнетение, боль не любви, закона промедления, властей высокомерия, плевки в достоинство из недостойных уст, когда под ним ударом расквитаться возможно было, кто мы чай и прея, влочить бы стал постылое ярмо, но страх чего? Чего-то после жизни, в незнаемой стране, из чьих пространств не возвращаются, парализует волю, нашептывая, что земное зло, все ж предпочтительней того, И ново, и чем разумней, тем трусливей тварь, естественной решимости румянец припудрен бледной немочью рассудка, и немощной мыслишкой перешиблен великого деяния хребет, и действие утрачивает смысл. Офелия, в своих молениях нимфа, помянешь ли грехи мои?